"О, марья, и вы говорите об этом жодком человеке", сказала миссис Беннет. "Я считаю ужасно несправедливым то, что твоё поместье будет наследоваться не нашими дочерьми". "Однако с этим ничего не поделаешь, мама", ответила Джейн, которая вместе с Элизабет часто пыталась объяснить матушке природу наследственных отношений, по правилам которых женщины не могли наследовать недвижимость. Возможно, если вы выслушаете, что он написал нам в письме, вы будете чуть более благосклонны к нему, моя дорогая. Он говорит, что не может не думать о том, какую боль он причинит вашим дочерям и надеется, что сможет сделать всё возможное, чтобы как-то это загладить. Но что он может изменить? спросила Джейн. Да, действительно, поддержала миссис Беннет. И ты пригласил его на две недели? — Нет, моя дорогая, он сам так решил. — Я думаю, он ужасно скучный, — воскликнула Лидия. Мистер Беннет холодно взглянул на дочь. — Из чего я, Лидия, делаю вывод, что ты разочарована, что твой кузен не приедет в красном мундире? Мы можем ожидать этого миротворца в четыре часа. До этого момента нет никакой нужды утомлять наш разум дальнейшим развитием событий, с учетом его романтических и финансовых возможностей. Случилось так, что миссис Беннетт находилась в доме одна, когда точно в назначенное время появился мистер Коллинз. Он был высоким, крупным молодым человеком лет двадцати пяти, с серьезным выражением лица, Официальными манерами и величавым видом. Вы пунктуальны, мистер Коллинз, холодно проговорила она. Желаете присесть, сэр? Спасибо, мэм, ответил мистер Коллинз и сел. Я надеюсь, путешествие было приятным. Терпимым, мэм. Сказать по правде, Я едва ли замечал неудобства с того момента, как мыслями перенёсся к тому, что ожидает меня в конце моего пути. Я имею в виду, мэм, встречу с вашими пятью дочерьми. Я много слышал об их красоте. Дамы и девочки самые красивые в округе. Да это и неудивительно. Я отдала им часть своей красоты. Напротив, мэм, "О вы сохранили её всю", вежливо заметил мистер Коллинс. "У меня нет ни малейших сомнений в том, что спустя некоторое время все ваши дочери будут удачно выданы замуж". "Я надеюсь на это, сэр. Всем сердцем. Иначе они останутся совсем без средств. Иногда всё бывает так странно". Мистер Коллинс беспокойно поёрзал на стуле. "Вы, возможно, имеете в виду Наследование этого имения? Да, действительно, миссис Беннет тяжело вздохнула. Но не думайте, что я виню вас. Я прекрасно понимаю, мам, какие тяготы и лишения будут испытывать мои прекрасные кузины. Я бы мог сказать больше по этому поводу, но не хочу показаться вам поспешным и забегать вперёд. Не стесняйтесь говорить со мной откровенно, сэр, торопливо заверила его миссис Беннет. Вы очень добры, мэм, я буду честен с вами. Сначала я должен вам сказать, что меня настигла невероятная удача. Я был взят под покровительство самой леди Кэтрин де Бург, чья щедрость и великодушие дают мне средства к существованию. И леди Кэтрин посоветовала мне жениться. Миссис Беннетт просияла и глубокомысленно покачала головой. Как удивительно, удивительно разумно. Я счастлив, мэм, что вы такой понимающий человек. Поэтому я приехал сюда с намерением выбрать жену. Я уверена, сэр, что это сделает вас счастливым. На самом деле, мэм, с ещё большей серьёзностью сказал мистер Коллинз. Я хотел бы выбрать одну из ваших дочерей. Таким образом, я смогу компенсировать урон, который причинит наследование поместья их отца. Миссис Беннет поднялась и протянула к нему руки. Мой дорогой мистер Коллинс, как же я рада приветствовать вас в Лонгборне.